Глава двадцать первая. Белое безмолвие. На заснеженном шоссе Светлана, вдребезги разругавшаяся с родителями, яростно вдавливала в пол педаль газа. Пригласили соседей придурка этого. Чуфек-чуфеком. Мать его Ленке в мужья прочила. Да Ленка и то сбежала от такой радости. И я ее в кои-то веки понимаю. Мамочка, тебе принести шаль. Мамочка, тебе положить салатик. Сыночек, пойди за светочкой поболтай, зло прошипела она, мастерски копируя голоса соседей. Ни к чему ужник мамсный. Новая машина, ради которой она так старалась весь последний год, слушалась даже лёгкого движения руля и мчалась как птица. Светлана всегда любила это ощущение скорость, власть над дорогой, власть над собственной жизнью. Она начала успокаиваться. И даже понимание того, что мать решилась пригласить того болвана, чтобы он её развлекал, переставало её бесить. Можно подумать, что такой баран может её развлечь. Правда, стоило только вспомнить, почему именно она приехала на дачу, как злость, уже почти утихшая и свернувшаяся внутри словно змея, опять пружиной взвилась и заставила увеличить скорость. Сволочь, сволочь! Света давным-давно с родственниками праздники не отмечала. Не хватало ещё. Так только тупые клоуши делают, типа её младшей сестрицы. Всегда были компании, где она принималась на расхват. Красивая, яркая, популярная, чего ещё желать? А в этот год все планы растворились, уплыли, разрушились словно песок сквозь пальцы, как их и не было. Сначала новый ухажёр свалил в Швейцарию к родителям. Потом компания, в которой она собиралась встречать Новый год, как-то сама по себе распалась. Кто-то уехал на курорт, кто-то к родителям, кто-то с супругами укатил. Придурки. Договорилась со знакомой, с которой работала, что пойдет э, с ней к ее друзьям. И вот вчера эта гадина позвонила и сказала, что простыла и никуда не собирается. Это она, сволочь, специально. Небось, слышала от Дианы, что я у той парня на прошлый Новый год отбила. А думаешь, не велика беда. Просто пошутила. Нужен он мне. Я внас слышала и испугалась, что я и у неё так могу. А я могу. Погоди только, я тебе устрою. Света в подробностях представляла страшную месть, и вдруг какое-то движение на обочине отвлекло её внимание, руль чуть дёрнулся. На такой скорости да на заснеженной дороге нечего было и думать, машину выровнять. Светлана завижала и изо всех сил нажала на педаль тормоза. Машину закрутило, и всё окружающее словно в карусели замельтешило перед глазами вспышки. Машина врезалась боком в огромный сугроб и намертво там застряла. Всё. Всё закончилось. Я вообще жива? С некоторой даже претензией уточнила Светлана. Ощупала лицо, руки, тело, а потом обхватила плечи и заплакала. Выбраться из машины удалось легко. Двери со стороны водителя были свободны, зато вся противоположная сторона оказалась под половиной гигантского сугроба. Да какого там сугроба, снежной горы. Светлана попыталась было завести машину, но безуспешно. Вот же попала. Праздник этот дурацкий. Ладно, денег предложу, приедут и вытянут. Куда бы только позвонить. Она задумчиво покосилась на соседнее сиденье, где лежала сумочка со смартфоном, и обнаружила, что сумка скатилась на пол, а смартфон Да что ж такое? Экран смартфона покрылся густой сеткой трещин и погас. И сколько Светлана не пыталась его реанимировать, всё было безуспешно. Вот тут и стало ей по-настоящему страшно. Пустое шоссе, новогодняя ночь, Снег, который начал падать всё гуще и гуще, и безмолвный смартфон в её руках, заставили её выскочить из машины и заметаться по тёмным и ледяным небем, словно потерявшегося ребёнка. Она не заметила, как вдоль сугробов к машине почти ползком пробиралась небольшая фигурка, облепленная снегом. Дверь Света оставила открытой, и это самое существо шмыгнуло в щель и забилось под пассажирское кресло, наслаждаясь несжиданным И такой великой радостью, теплом. Вот как раз движение около дверцы машины Светлана уловила. Ещё бы. Свою драгоценную машинку она отслеживала как дракон. Это ещё что? Пошла прочь, дура. Куда? Вон отсюда. Пошла прочь из моей машины. Я тебе не моя преподавачная сестричка. В всякую погоду в машине не потерплю. Светлана, позабыв про своё отчаяние, кинулась к машине и распахнула дверцу. Небольшая собака от её крика съёжилась в пушистый комочек и забилась под кресло рядом с водительским. Сунуть под кресло руку и выкинуть непрошеного гостя Светка побоялась. А ну как укусит? Если бы не проклятая снежная гора, прижавшая багажник машины, Света бы достала бы щётку на телескопической ручке, которой смахивала снег, и силой выгнала бы мерзкое животное. Ну, до щётки не добраться. Никаких палок видно поблизости не было. Один проклятый снег вокруг. Светлана попрыгала около машины, но диваться было некуда. Ледяной ветер усиливался. Снег поначалу падающий романтичными крупными хлопьями стал колючим и больно стёк по лицу. Да что же это такое? Новый год. Праздник тоже мне. Светка забралась в машину и застучала зубами. — Ведь дура-то! Надо же было двери не распахивать, тепло уходит! Она поплотнее закуталась в шубейку и потянула с заднего сиденья плед. — Сколько я так выдержу! Это же дикость какая-то! В двадцать первый век замерзнуть на дороге насмерть! Сказала и пожалела об этом. Почему-то высказанные вслух эти слова стали по-настоящему страшными. Глупой она не была, поэтому в голову тут же пришла мысль о том, что первый век до нашей эры, что двадцать первый век, это на самом-то деле не очень важно. Ничего в самом человеке кардинально не изменилось. Две руки, две ноги, одна голова и очень уязвимое тело. Оно может замерзнуть, разбиться, так легко сломаться, может погибать от жары, жажды или холода, все то же самое. И внутри тоже ничего не поменялось. Она произнесла эти слова, словно ей кто-то на ухо их подсказал. Ей это всё казалось, что те слова, которые ей бабушка с дедом говорили про любовь, семью, терпение, заботу, они всё только и нужны. Сейчас-то другое время, поколение не чита этим совковым. Они молодые, умные, сильные. Вот на тебе, Холодно, та ей сейчас так же, как какой-нибудь тамбовской крестьянке, жившей лет за 500 до нынешнего современного умного и сильного поколения и застрявшей в зимнем лесу. Пальцы на ногах начали неметь. Руки она спрятала в подмышки, и им было теплее, а вот ноги. По неволе вспомнились наполеоновские солдаты, обматывающиеся любой рваниной, а бы уберечься от мороза. И сколько их стало местной землёй, надо бы у Ленки спросить. Она историк, она знает. Светлана поежилась. Воображение услужливо подсунуло ей красочную картинку о том, как ветер задувает справа со стороны огромного сугроба, снег осядет, полностью засыпав в ее белую красавицу машинку, и найдут их весной. Нет, глупости. Приедут машины для уборки снега, и во время погрузки-то точно найдут. Светлана осознала, что только что сказала, и заревела в голос. Я не хочу! Почему? За что? И опять непрошено всплыло в голове: не спрашивай за что, спрашивай зачем. Так дед Ленки говорил, когда она плакала, вспоминала Светлана. Что значит за что? Дура, потому что всегда было. Вот за что? Да, только если бы она пропала, ее бы уже с собаками разыскивали. А меня? До Светки дошло, что ее-то искать не будут. Она сама приучила всю семью, что в них ни разу не нуждается. До скандала, до истерик доходило, если ей звонили с вопросами, когда ее ждать. Матери и отцу она сказала, что поедет праздновать с друзьями. Только ведь никто Светлану не ждет. Да и друзей таких, чтобы за неё переживали, у неё нет ни одного. Так что, может, это и не друзья вовсе. А кто у неё есть? Да у меня, да у меня куча всех есть. Светка высвободила руки, схватила бесполезный смартфон, словно он был доказательством её необходимости, и попыталась включить, нырнуть в Facebook, пожаловаться на отвратительные дороги, на то, что никто не убрал снег, на всё, на всё жаловаться. А главное увидеть, сколько у неё френдов и лайков. Только вот ледяной смартфон в руках так и оставался бесполезной тонкой пластинкой, покрытой трещинами. Странно как. Словно меня и нет вовсе, подумала Светлана, первый раз за долгое время оставшись наедине сама с собой. На работе вокруг всегда сновало множество людей. Приехав домой, Светка сразу же включала телевизор. Он что-то успокоительно бормотал и лезла в интернет, и погружалась в чьи-то дрязги, скандалы и склоки, в блестки силикон певиц и певцов, в мир, который так успешно помогал забыть, а кто она. И вот вокруг только снег, холод и никого. А Ленка празднует. Небось тепло и спокойно. А я? За что? Зачем? Злые слёзы и истеричные всхлипывания заставили собаку под креслом свернуться ещё плотнее. Её хозяева вчера решили начать новую жизнь и избавиться от всего лишнего. Лишняя одежда и обувь были проданы, а то, что не купили, было заботливо оставлено около помойки. Два кресла и старый диван уехали к родственникам на дачу, а она? А её оставили на дороге. Когда с негромким мягким хлопком дверь машины за ней закрылась, она ничего не поняла. Ей-то казалось, что ее заботливо выпустили немножко погулять в лесу, который рос около дороги. Машина набирала скорость, и она кинулась следом. — А я! Вы меня забыли! Собака бежала, пока хватало сил. Уже и машина такая теплая и уютная. Приятно пахнущее ванильным освежителем скрылось из вида, а она всё надеялась, что вот за следующим поворотом они её ждут. Они просто так забылись, а вот сейчас вспомнят и точно остановятся. Смешной лохматый метис пшеничного терьера оказался вынослив. Словно внутри шёлковой шкурки работал стальной механизм. Но даже сталь не может выносить сверхнагрузки. Она выдохлась и на смерть замёрзла бы ещё вчера. Но её подобрала девчонка-подросток из придорожной деревни. Ночь собака провела в тёплом доме, но днём девчонку заставили отвести собаку обратно на дорогу. Мало тебе. У нас и так две шавки и три кота. Уводи её, откуда взяла, кричали родители, и девочка, вытирая слёзы, оставила её и ушла, низко опустив голову и не оглядываясь. Собака стояла на дороге, совершенно не понимая, куда же ей теперь деваться. Она даже не знала, в какую сторону ей бежать. Мимо промчалась машина, чем-то напоминающая хозяйскую, и собака рванулась за ней. Ночью машин почти не стало. Силы закончились, и она просто бесцельно трусила вдоль дороги. Лапы, непривычные к таким забегам, были стерты. Усталость и безнадежная, безысходная тоска уговаривали больше никуда не бежать, а вырыть нору в снегу и уснуть. Она бы так и сделала. Но шум машины заставил насторожить смешные лохматые уши, сложенные треугольным конвертиком. Машина проехала мимо. Уши собаки печально повисли, но вдруг автомобиль в вильнув его закрутило на дороге, и он въехал в огромную снежную гору. Она бы не решилась лезть, ни за что бы не решилась. Но желание погреться пересилило всё. Правда, за нырком в тепло последовали крики и ругань. Но ее не ударили. Собака просто лежала, слушала и вздрагивала от крика и рыданий женщины. Тепло медленно уходило. Холод снова подкрадывался все ближе и ближе. И собака свернулась плотнее в надежде хоть еще чуточку сохранить блаженное ощущение жизни. И тут вопли и ругань человека сменились тихим и безнадежным поскуливанием, словно плакал щенок. Собака сама была совсем ещё молоденькой, но в приюте, откуда её взяли прошлые хозяева, много чего слышала. Так плачут, когда совсем плохо. Наверное, ей ещё хуже, чем мне, решила собака и потихоньку высунула нос из-под кресла. Слева она увидела руку, в которой был зажат очень нужный предмет. Такую штуку всегда держали в руках её хозяева, когда ели. когда разговаривали друг с другом, когда гуляли, даже когда ложились спать, и то свои нужные предметы клали рядом. У женщины рука была мокрая и пахла соленым и горьким. И собака поняла, что угадала. Этой, которая так плачет и скулит, и правда худо. Она призадумалась, а потом решительно вылезла из-под кресла и лизнула руку. А потом еще и еще раз. Светлана даже не сразу поняла, что происходит. Руки казалось, что-то тёплое. Мерещится. Ой, ты чего? Пошла вон. Не смей меня трогать своей грязной мордой. Ещё я б слюнявила. Хотела закричать Свято, но горло перехватило, словно слова застряли где-то в его глупине. А вот ощущение тепла на руке осталось. Тепло. Ну да. Она же живая, тёплая. Светка опустила глаза на псину. Откуда ты вообще взялась тут? Коротковатый хвост не смело вильнул. Холодно-то как. Эй, ты чего? Куда? Собака боднула головой край пледа и нырнув под него, прижалась к онемевшим от холода ногам Светланы. Так теплее, пронеслось в голове, и она уже не ругалась и не протестовала, обнаружив, что псина, да, презренная псина, Не босись, Фёй, помоечная. Каким-то хитрым манёвром оказалось у неё под пледом на коленях. Так гораздо теплее. Только не лежись. Да я тебе что сказала, отстань. Сейчас выгоню, дверь открою и выгоню. Да прицепись, дай поспать. Нельзя, нельзя спать. Я сейчас тебя умою, я отгоню это. Ну, как же ты не понимаешь? То, что вокруг такое страшное, такое скливое, холодное, нельзя это пускать к себе. Людям так совсем плохо, так всем плохо. Собака упорно вылизывала и тормашила засыпающую светку. Терьеры вообще народ особый. Если уж что-то взбредёт в стерьерскую голову, отвязаться от этого можно только спасаясь бегством. Этой возможности Светлана была лишена. Зато ледяная тоска, сгустившись вокруг, сразу осознала, что против этого напора ей не выстоять, и потихоньку удавилась. Теплее. Вместе-то теплее, бормотала Светлана в какой уже раз за эту странную ночь, вспоминая свою младшую сестру. Получается и внутри тоже. Тоже теплее и лучше, когда ты не одна.